Запах смерти становился все сильнее. Он налетал на них вместе с душным, горячим ветром, дующим из глубин смрадного подземного города, в котором обитали наделенные нечеловеческим коллективным разумом существа, не знающие жалости. Цель, к достижению которой они стремились, с таким самозабвенным упоением, находилась здесь, совсем рядом. Он не ошибся. Неожиданный подъем, затем спуск. Слабый фиолетовый свет возник впереди, в глубине прохода, по которому они двигались. «Потушите фонари», – приказал Неверов. Еще десяток шагов, и они оказались в кольцевом узле развязки двух встречных пищевых троп Грайеров. Им невероятно повезло, что туннель вывел их к верхнему уровню развязки, иначе они попросту были бы растоптаны. Теперь же они стояли на каменной полке метровой ширины, опоясавшей круглый подземный зал, в котором пересекались на двух уровнях встречные потоки Грайеров. Их разделяло метров двадцать пространство. Фиолетовый туман поднимался с дна кольцевого туннеля, и трудно было понять, светятся ли сами стены или этот туман создает иллюзию равномерного освещения. Картина, представшая перед ними внизу, выглядела достаточно отчетливо. Тысячи кактистых лап, одновременно ударяя о камни пола, рождали этот сводящий с ума сухой непрерывный гул, похожий на обвал. Непереносимый для человеческого обоняния смрад поднимался вверх от пола цилиндрического зала вместе с туманом. Сотни, тысячи ритмично и целеустремленно несущихся в одном направлении существ мелькали внизу под ними. На несколько секунд они появлялись в одном конце зала, чтобы тут же исчезнуть в противоположном. Чем-то они напомнили неверу о машин в современном мегаполисе. Не хватало разве что огней и фар, в остальном аналогия казалась полной. В потоках, уносящих граеров к неведомой цели, не было ничего индивидуального. Невидимые светофоры включались и выключались. Невидимые регулировщики приостанавливали один поток, чтобы дать дорогу другому. Никто не нарушал неписанных правил движения. Никто не спешил и не отставал. Вскоре Неверов обнаружил, что даже в механистическом сравнении, которое пришло ему в голову, движения граеров ничем не напоминали движения управляемых людьми механизмов. И тут он понял, что тяжелый запах смрада который все время давил на него, мешая сосредоточиться, на самом деле ничего общего с запахом не имеет. Это было влияние ментального поля Грейров, нейтрального поля, не обращенного на них персонально. Степан подумал о том, что случится, когда их обнаружат, и почувствовал, как у него перехватывает дыхание и леденеют губы. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. И с трудом, едва пересиливая себя, хриплым голосом отдал команду. «Всем приготовиться!» Стреляем одновременно по команде. Возможно, второго залпа нам сделать не удастся. Как всегда, перед боем он по привычке оценил окружающую обстановку. Они стояли на узкой каменной полке, расположенной на борту каменного колодца. По периметру этой полки темнели десятки отверстий, ведущих в другие туннели. Пока еще пустые. Пока. Сухой металлический треск затворов пневматических ружей вернул его к действительности. Огонь! Скомандовал Неверов, нажимая на спуск и одновременно нащупывая на поясе следующую капсулу. Он спешил напрасно. После залпов движение Граеров под ними ничего не изменилось. «Может, мы промахнулись?» – спросил Алмен. «Это невозможно. Поток слишком плотный. Хотя бы часть стрел должна была попасть в цель». Они продолжали вести беглый огонь, постепенно расширяя зону обстрела. Ружья шипели и хлопали сжатым воздухом, выталкивавшим из их стволов все новые капсулы, начиненные ядом. Стрелы с небольшими баллончиками, заправленными раствором Эквазина, уносились вниз одна за другой. По-прежнему ничего не менялось в движении Грайеров. Израсходовав весь запас стрел, Неверов отбросил ружье и схватил оптический умножитель. На его небольшом экранчике можно было отчетливо рассмотреть темные пятна на боках Грайеров, в местах, куда попали стрелы. Но это было все. Как ни в чем не бывало, они продолжали движение. Опустив умножитель, Неверов повернулся к Алмину. «Я видел следы попаданий. Выходит, раствор, приготовленный тобой, на них не действует». «На отдельных Грайров этот яд может не подействовать. Их мозг слишком примитивен. Должно пройти какое-то время, пока яд по пищевым путям достигнет управляющего нервного центра». «Сколько времени?» Откуда я знаю? Час? Два? Может быть сутки? Но почему они никак не отреагировали на нашу атаку? Даже если нервные узлы тех Грайеров, в которых попали стрелы, полностью отключились, центральный мозг мог этого не заметить. Для него это равносильно тому, как если в нашем мозгу погибло несколько отдельных нервных клеток. Такой отсев происходит постоянно, а химический сигнал опасности распространяется медленно. Так что у нас еще есть время, и пока нас не обнаружили, Надо немедленно убираться отсюда. Мы сделали все, что могли. Но Алмин ошибался. Времени у них уже не было. Без всякого предупреждения совершенно неожиданно. Грайры хлынули на кольцевую галерею с двух сторон, отрезая их от выхода.